Доран предложил провести три выходных дня в его родовом поместье. Мы, естественно, не отказались. Когда еще представится возможность побывать в настоящем замке, фамильном гнезде квадров? Поездка должна была состояться через три дня после инициации. Разумеется, после того, как пройдем обследование. «Жилым осталось лишь северное крыло», — предупредил Доран. Остальные части замка требуют реставрации. Отец жалел денег на ремонт. Предпочитал все вкладывать в науку. «Ничего, нам и части замка хватит потусить», — рассмеялся в ответ Лиос. А я подумала, что отец Дорона неспроста был лучшим другом Джекоба Фокса. У них много общего. В том числе неиссякаемая страсть к исследованиям. — Скажи, а в твоем замке имеются хорошенькие служанки? — заинтересовался Пауль. — А башни высокие? — спросил Лиос в свою очередь. Ну да, близнецам не терпелось похвастать обновленной внешностью перед девушками. Рауль пообещал влюбить в себя всех с помощью звукоподражания. Он, видите ли, Научился петь голосом Ирвина Норма, лучшего барда современности. Лиос девушками не интересовался. Ему больше хотелось научиться летать. Ради этой цели он был готов пожертвовать многим, даже собственной шеей. «Чего хотела я? Сама не знаю. Наверное, немного отвлечься, сменить обстановку» поменьше думать о Джекобе Фоксе. С тех пор, как покинула отдельный флигель, не переставала вспоминать его руки, обнимавшие во время приступов. Его мягкий, успокаивающий голос. Глаза цвета сочной зелени. «И служанки есть, и башни», — заверил Доран. «А еще винный погреб, доставшийся в наследство от прадедушки» он многозначительно подмигнул, чем вызвал всеобщее ликование. «Эй, Пета, а ты чего смурная?» Доран тронул меня за рука в куртке. «Тебе не хочется увидеть мой замок?» Вопреки внутреннему смятению, я улыбнулась. Доран не впервые оказывал знаки внимания. Помогал с уроками. «Не могла же я его обидеть!» сказав, будто все мои мысли занимает совсем другой представитель мужского пола. «Думаю о бабочках», — солгала я. Доран, непонимающе, похлопал глазами. «Кажется, мой ответ его удивил». «Это ты так реагируешь на известие о посещении замка Квадров?» — сихидничал Рауль. Чувствуешь, будто у тебя бабочки в животе порхают? Уж не влюбилась ли ты в нашего блондинчика?» Доран кашлянул, но затаил дыхание, дожидаясь ответа. Пришлось разочаровать. «В отличие от вас, юноши, я не страдаю от переизбытка гормонов и не думаю о всякой романтической чуши. Мой интерес исключительно жизненный». Акси требуется пища. Из всех насекомых она предпочитает бабочек. Особенно тех, что водятся в лабиринте Академии. Мы со второй сущностью взяли за привычку часто прогуливаться в этом рассаднике буйной и ненасытной зелени. Кусты больше не казались агрессивными. Было что-то интригующее, волнующее в их поведении. Естественный отбор в самом откровенном его проявлении. Пока я рассматривала цветы и кустарники, Акси охотилась. После мы совершали небольшую пробежку, совмещая приятное с полезным. «Слушай, по-моему, пора завязывать с уроками красноречия», — сообщил мне Доран. «Иначе мне же будет хуже» я рассмеялась. Оказывается, использовать в качестве оружия и нападения можно не только суперспособности, но и хорошо подвешенный язык. Иногда последнее оказывается более действенным при минимальных затратах. «Ну уж нет», — возразила я. «Уроки продолжатся. Если откажешься заниматься ты, попрошу кого-нибудь другого». Например, Тамира. Он уже не раз говорил, что готов подтянуть меня по многим предметам. Старшекурсник Тамир, тот самый, которому достался второй сущностью тигр, действительно оказывал знаки внимания. Можно даже сказать, не давал проходу. Вот только во мне его действия не вызывали отклика. Слишком уж этот Бестер напорист и хамоват. Упомянула я о нем, лишь чтобы проучить Дорана. Как оказалось, напрасно. Лиос тоже обладал красноречием и не стеснялся в выражениях. «Ага, — Ага-ага, — покивал Лиос. — Только не подтянуть, а оттянуть. Впрочем, если тебя такой вариант устраивает... Кровь прилила к щекам. Я вскочила и грозно нависла над сидевшим рядом лесом. — Ничего меня не устраивает, понял? Еще раз что-то подобное скажешь, получишь по наглой золотой морде. — Вот теперь я узнаю нашу Пету. Беззаботно отозвался Лиос и улыбнулся во все тридцать два. Я не могла на него долго обижаться. Под маской циника и хама Скрывался вполне себе хороший, отзывчивый парень. К тому же мне до безумия нравился его внешний вид. Опять же, чисто из-за исследовательского интереса. Крылья — это восхитительно. А цвет кожи — просто шик. Наверное, у всех женщин в крови любовь к золоту. «Бабочек не обещаю, но в старом саду полно всякой живности». Доран вернулся к разговору о насекомых, так что голодный Акси точно не останется. — Тогда решено. Едем в твой замок, — объявила я. — Но для начала давайте поднимемся в лабораторию. Без осмотра не получим увольнительную. К моему великому разочарованию обследовал нас не Джекоб Фокс, а Диккел, один из ассистентов. Пожилой, вечно хмурящийся, в огромных очках на пол лица, он походил на сумасшедшего ученого. Губы лаборанта постоянно шевелились, будто нашептывали молитвы или творили заклятия. Впрочем, при всей своей неказистости Диккел свое дело знал. Осмотрел нас досконально, взял необходимые анализы в присутствии посторонних способностей не раскрывать», — строго предупредил и выписал такие пропуска на свободу. «Пять заветных листов с печатью Академии, гарантировавших нам право на отдых». «Легко сказать, скрывать способности», — недовольно пробубнил Лиос. «Ладно вам, под одеждой не так заметны особенности». Даже кольцо Дорана сойдет за экстравагантный аксессуар. А что делать с крыльями? «Оставь их в академии!» — хохотнул Рауль. «Если было можно!» — вздохнул Лиос. «Не переживай так», — заявил Доран. «Поедем на моем авто. Никто из посторонних не увидит. А в замке все свои и ни одного постороннего». Слуги многое знают о Бестерах и тем более не пугаются их внешнего вида. Еще бы! Совсем недавно я узнала, что Иллион Квадр, отец Дорона, получил второй сущностью Ибекса, проще говоря, горного козла, от которого Бестеру достались проворность, умение взбираться по опасным участкам, устойчивость и выносливость, а также удивительные крученые рога, и задние копыта. Словно в насмешку, или он отрастил короткую эспаньолку, дополняя образ. Впрочем, эти черты нисколько не портили внешность Бестера. Напротив, добавляли ему особого, я бы сказала, демонического шарма. Доран хранил фотоснимок отца, хотя это запрещалось кодексом Бестеров. Авто-квадро стояло в гараже Академии и словно бы только и ждало, когда хоть кто-то о нем вспомнит. Хватило малой дозы квадров, и фары зажглись желтым, дверки распахнулись. Похожее на тело гигантского жука-скоробея туловище плавно качнулось на рессорах. — От отца достался, красавец! — похвалился Доран. Чуть ли нелюбовно коснулся блестящего капота. Достал из кармана платочек и протер ему лобовое стекло. «Автомобиль — средство передвижения, а не питомец», — заворчал Рауль. «Он может и подождать с помывкой. А вот вино и девушки ждать не любят». «Напрасно ты так», — возразил Доран. «Этот автомобиль не раз спасал жизнь моему отцу». Иногда мне кажется, что он обладает разумом. Слова его оказались пророческими. Во время поездки Рауля несколько раз укачала, да так, что пришлось останавливаться. При этом остальные пассажиры дискомфорта не испытывали. К замку мы прибыли на закате. По подъемному мосту миновали глубокий ров, кованные сталью ворота. Признаться честно, меня охватило странное чувство. Что-то сродни эйфории. Пусть камни старые, и рва тянет болотом, а стражники вообще не рады приезду Бестеров. Это — дом Квадра. Именно здесь, в этих стенах, изобретено устройство, навеки изменившее жизнь трех королевств. Впрочем, о том, что прежде здесь жил великий ученый, напоминал лишь портрет в главном зале, да потертый гобелен, один из подарков королей прошлого. В остальном замок мало чем отличался от здания Академии, разве что был менее ухожен и не снабжен новинками техники. Зато вино оказалось отменным, как и соленья, холодная буженина и домашний хлеб. В Академии кормили сытно, но в основном полуфабрикатами. Вроде котлету съел, а по вкусу подметка подметкой. И бассейна у нас не было. После сытного ужина, прихватив новый бочонок вина, мы отправились в сад. И там обнаружили место, где можно освежиться. «Раньше здесь золотые рыбки плавали», вздохнул Доран когда мой отец еще был маленьким. — Ничего, сейчас исправим эту ситуацию, — пообещал Лиос и стал раздеваться. — Заменим рыбок на золотую виверну! Он первым прыгнул в воду, вызвав кучу брызг и наш приступ смеха. Рауль и Пауль последовали его примеру. — Идем, — уточнил Дорн. Я потрогала воду и поёжилась. Вообще-то ночное купание не входило в мои планы. Да и раздеваться перед парнями, пусть и в темноте, не слишком хорошая затея. Вон, даже Акси сидит возле ноги, будто охраняя от опрометчивого поступка. «Лучше проводи меня в комнату», — попросила я Дорана. «Хватит с меня и прогулок, и алкоголя». Мне без того сложно сдерживать силу, как бы ни стало хуже. Отговорка подействовала. Доран предупредил друзей, что задержится и повел меня обратно в замок. — Пригласи ко мне ту рыженькую служаночку, что подавала Буженину! — крикнул вдогонку Рауль. — Кажись, ее Раиной зовут. «Не думаю, что ей понравится идея плескаться ночью в бассейне», — отозвался Доран. «Лучше ты отоспись как следует, а утром пригласи ее навстречу. Только помни, принуждения в своем доме я не потерплю. Вот если Раина согласится, тогда пожалуйста». «А чего бы ей не согласиться?» — возмутился Рауль. «Когда еще?» Его дальнейших рассуждений мы с Дораном не слышали. Шли по узкой тропинке, болтали ни о чем и обо всем сразу. Выходит, даже инициация не помогла тебе справиться с силой. Сделал вывод Доран. Я кивнула и позволила его руке обвить мою талию. — И что, с этим ничего нельзя сделать? — поинтересовался Доран. Вообще-то можно, не хотя призналась я. Только решиться на это сложно. Доран задумался. Несколько минут мы шли молча, слушая, как под ногами шуршит гравий. Акси прыгала впереди. Издавала лающие звуки, совсем не подходящие для добропорядочной аксолотли. От руки Дорана исходило тепло. Дружеское тепло. Не скажу, чтобы мне было сильно приятно, но и не противно, тогда как ухаживание Тамира и других парней вызывали только раздражение.